Сегодня я должна отнести карту памяти Джону, но всё больше находила поводов заняться чем-то другим, а не закончить с алгоритмами. И всё же, осознав, что от чувства вины не избавлюсь, пока не поговорю с Джоном, я собралась и завершила работу. Как часто бывало, в это время Джон готовил ужин. Я не извинялась, наверное, никогда и не умела, но Джон всё понял без слов. Он крепко обнял, как только дверь дома захлопнулась за мной, и молча мы простояли в холле несколько минут. А потом Джон завёл меня в столовую и усадил за стол, подал фаршированные овощи, и мы вкусно поужинали. Я был не прав, извини. Неожиданно первым начал он. Я удивлённо подняла голову. Ты ведь давно это делаешь, верно? Я сразу догадалась, о чём он, и отвела глаза. Не хотелось затрагивать эту тему, но поговорить всё равно придётся. Понимаю, что ты серьёзно просчитывала свои действия. Ты очень наблюдательная и ловкая. Это хорошо. Джон медленно сложил столовые приборы и отставил тарелку, будто беря паузу и обдумывая каждое слово. Но ты же понимаешь, что нельзя исключить все риски. Для этого нужно обладать конкретными знаниями и всегда помнить, что датчики контроля фиксируют всю твою историю. Это не удача, Джон, перебила его я, решив признаться. Я не рассказала ни тебе, ни Саре. Просто как-то не было повода, что ли. Джон выпрямился в ожидании пояснения. Я использую оборудование Сары, чтобы корректировать свою историю, проговорила я и посмотрела в глаза Джону. Ты что? Он похоже не поверил своим ушам. Да, такому он меня точно не учил. Но я не могла топтаться на месте, изучая только устройства связи. Джон задумчиво поводил взглядом по столовой и снова вернулся ко мне. И давно ты это делаешь? С 14, улыбнулась я. Да, когда-то успела так повзрослеть. Выдохнул он, откинулся на спинку стула и завёл пальцы в волосы на висках. Так и вот, почему ты так шустро помогла Сарис с историей на нулевых чипах. Там совсем было просто, защита же ещё не стояла, и весь процесс полностью под контролем. Но ведь вмешательство такого рода серьёзное, и автономные защитные алгоритмы отслеживают вторжения. Нет, потому что я их блокирую. Блокируешь? Я поднялась и стала убирать посуду со стола. Ну, Это не то, что выпрямая блокировка. Моя программка-кот становится как бы призраком и обтекает алгоритмы защиты. Растопырив пальцы, будто показывая, как управляю своим кодом, с азартом объяснила я. Её хватает всего лишь на пару минут, но пока она не видяма, я меняю данные. Я не стираю события, я корректирую временные точки. Джонни Зумлён навскинул брови, поднялся и обошёл вокруг стола, а остановившись рядом, заглянул в лицо ей и произнёс: Мне жаль, что ты не поступила в колледж Тайзера, ведь ты так хотела. Я было начала сердиться, что он напомнил об этом, однако Джон Горд определился. Но сомневаюсь, что там научили бы тебя чему-то новому. Может, все не так и плохо? Признательно заключила я. По крайней мере, форма моего любимого цвета. Джон подошел ближе и чуть коснулся плечом моего, и я чувствовала, что он разделяет мою обиду и злость на отца и брата, на обстоятельства, на кодекс и законы Хамони и хотел бы помочь. как помогал другим. Но такие, как он и Сара, рисковали не просто чтобы другим веселее жилось, а буквально спасали их жизни, потому что тем грозили суровые наказания. А моя жизнь в семье и в обществе не была под угрозой. Я не была той, кого следовало спасать в прямом смысле. Границы недопустимого не пересекались. Кто смотрел на моральные стороны? Да и возможности Джона всё же ограничены. Куда можно меня спрятать от семьи и от этого мира? Да и как жить, не зная другого? Почему люди такие жестокие? Склонив голову на плечо Джона, спросила я. Не все такие. А Борис Хоростов, от Одесского дворжака, а тот араб, забыл, как его зовут, он больше сарен знакомый. Али, вспомнила я того, кто учил меня арабскому языку. Да, Али и Пьер. О, этот француз. Он мне никогда не нравился. Только его картавый язык. грустно усмехнулась я, а Джон рассмеялся. Я сначала тоже улыбнулась, а потом снова помрачнела. И всё-таки люди злые. От человеческой природы не уйти, с сожалением согласился Джон. В химании и гамоне тоже имеют свои недостатки, но они слишком чтут порядок хамоне, поэтому более лояльны и дисциплинированы. Никье не берхьессо, поморщилась я. На земле давно царился хаос. Главным было выжить. Люди принесли с собой багаж земных проблем и установок, и в условиях новых ограничений это выливается не в лучшие поступки. В новых семьях они воспитывают себе подобных детей, и ещё не скоро это поколение перерастёт земной менталитет. Поэтому я прошу тебя, Саша, сохраняй в себе свет всеми силами. Нельзя становиться жестоким только потому, что таково окружение. Свет? Откуда ему взяться? Горько усмехнулась я. С детства я наблюдала за матерями и отцами, которые вели детей в школу. Они держали их за руки, обнимали и целовали при расставании у ворот, смеялись и ласкали их взглядами, и я не понимала, почему лишена этого. За что? А когда возвращалась домой, всё будто так и должно быть. Но ведь не должно. Почему я никогда не была нужна собственному отцу? И почему мой брат так ненавидит меня? Кто сделал их такими? Люди на земле, хамоны здесь. Отец всегда клянет хамони и другие расы, называет их проклятыми ублюдками, а сам боится до ужаса что-то нарушить. Но вот не знаю, чего боится Игнат, и от этого он непредсказуем. Вдруг задумалась я. Страх творит странные вещи со всеми. Но разве ты не замечаешь и хороших людей? Я задумчиво пожевала губу и ответила: Я верю тебе и продолжу помогать. Только теперь хороших я буду определять сама. Хочешь начать принимать заказы самостоятельно? Джон, мне не семь лет, отстранилась я. Я буду тщательно проверять историю заказчиков, и если засомневаюсь, откажу. Может, по дружбе позволишь мне быть посредником? С улыбкой заглянул в глаза Джон. Он все еще хотел уберечь меня, и я не стала выпускать колючки и согласно улыбнулась. А потом Джон взял меня за руку и сказал: я не успел при прошлой встрече кое-что сделать, поэтому сделаю сейчас. Я вопросительно подняла брови и пошла вслед за ним. Мы вошли в его маленький кабинет. Джон оставил меня у порога, сам прошёл к столу, а когда обернулся, то держал в руках красивую цветную коробочку. От нетерпения я прикусила нижнюю губу. "Я не уверен, не думаю и не предполагаю", серьёзным тоном начал Джон, "а точно знаю, что ты справишься с любой задачей в своей жизни, и ты станешь самой успешной девочкой на курсе. Даю гарантию". И Джон протянул коробку. Я распечатала её и увидела самую новую модель визора. Несмотря на то, что это новая модель, я встроил туда дополнительный модуль памяти и мощный процессор. Теперь ты сможешь писать сложные программы самостоятельно, а не кусочками на своём старом визоре и затем соединять, где придётся. А корпус я состарил до внешнего вида твоего. Отец не узнает. Внутри всё заплясало от радости и трогательной заботы, но я только благодарно улыбнулась и слегка помяла Джона. И как зовут твою будущую жену? Выдохнула я ему в плечо. Ли Ира, пригласишь меня на брачную церемонию? Конечно, малышка. Улыбнулся мой друг.